Телемах возвращается Спарта, или иначе Лакедемон Царский дворец, гостевые покои Песестрат спит, как убитый Сон телемаха тревожен Смутно, в неясных образах, отец беспокоит его У изголовья телемаха появилась Афина Только что далеко отсюда, на туманном берегу Итаки, она обратила великолепного Одиссея в убогого нищего старика. Теперь ее внимание обращено к телемаху. Афина превосходно, знаем мы это, работает со сновидениями. Может сон навести, изобретя содержание с фабулой и сюжетом, Может самолично явиться во сне, открытой или в облике ином, не в своем. Наконец, она способна сторонним воздействием, требуемое внушить спящему. Как сейчас, говорит она спящему внушительные слова. Зовет незамедлительно отправиться домой, мягко упрекая за неторопливость. Промедление чревато успехом в домогательствах женихов. Сердце женщины свой имеет предел в обороне, а тут Евримах проявляет настырность, одаривает он Пенелопу драгоценностями и даже склоняет и Кария отца Пенелопы к робкой поддержке этого брака. Афина предупреждает о заговоре женихов. «Замыслили они убить тебя, Одиссеева сына?» Внемли же, как следует, поступить, чтобы избежать смерти. А надо вот что. Сойти на пустынном берегу Итакии и отправить корабль обходным путем к пристани в город. Самому идти к свинопасу, главному над стадами, у него ночевать. Утром его отослать в город к Пенелопе с известием о возвращении сына. Далее действовать по обстоятельствам, быть решительным, но осторожным. Впрочем, она не оставит его. Минелай так мог бы сказать. Странный телемах какой-то. Все было здесь по нраву ему, пользовался гостеприимством, и вдруг, как сорвется, ночью хотел укатить, даже не попрощавшись. И сестра-то остановил его, нас уберег от позора. Да возможно ли было покинуть нас, не получив подарков? Не желая неволить и в путь отпуская, даровал я ему на заре, Одиссееву сыну, лучшее, что есть в моих кладовых. Положил ему в колесницу чудесный кратер серебряный работы самого Гефеста. Мне он подарен Фидимом, царем Сидонян. А теперь я сыну товарища моего по битвам за трою дарую. Елена моя, Елена прекрасная, что ткала ему подарила, искуснейшие из платьев для его, когда случится свадьба невесты. И вообще, телемах, благодарность тебе, наша, за то, что был с нами» хотя ты рано покинул мой всем гостям многородушный дом. И об этом печалюсь вместе с Еленой. А Елена так могла бы сказать. Помни мое толкование знака. Вы оба уже в колеснице стояли, и вдруг огромный черный орел в когти схватил белого гуся, и с ним мимо вас пролетев, ввысь устремился. «Что это значит?» — спросил Песестрат изумленно. «Медлил мой минилай, не решался ответить, не к лицу царям ошибаться. И тогда я сказала, тут все очевидно. Скорый возврат Одиссея этим означен». Месть Одиссея обидчикам неотвратима, а, скорее всего, он уже возвратился, но тайно скрывает себя, готовя удар. Помнишь, ругались рабы на орла, не уберегшие гуся, а наши сердца переполнила радость? Как блеснули глаза твои, телемах, мне не забыть. Радостно смотрели мы с Менелаем во след колесницы вас уносящей». Хотя и печаль о скором отъезде твоем Я с мужем разделяю вполне. Царь Диокол в городе Феры предоставил ночлег. В песне, дошедшей до нас, кроме этого, Про то ничего не поется. Так, констатация факта. А на завтра так мог Нестор сказать царь Пилоса. Все-таки что с телемахом случилось? Мимо меня промчался. Разве не отделил бы я его дорогими дарами? Разве не дал бы пира в честь Одиссеева сына? Поспешил я на берег, не веря слуху, И только увидел в море парус. Как мне простить тебя, песистрат? Сын ли ты мой не задержал телемаха? А Феоклемен, бродячий провидец, Так мог бы сказать. Спасибо тебе, Телемах. Не чаял, что кто-нибудь впилось и возьмет меня на корабль. Убил я в Аргасе одного человека, убил там, а гоним всюду. Не взял бы ты меня, не было б меня в живых. Но не дотянутся, да и так и ножи родственников мною убитого. А тут меня все избегают. Один ты согласился. Это боги меня надоумили подойти к тебе, когда ты приносил подле корабля жертву. Кстати, смотри, видишь, ястреб голубку в когтях несет. Ах, куда упала перышко? Прямо на палубу. Вот что я тебе скажу. Никто не знает, а я скажу. Царствию Одиссееву жить в веках. Верь мне, сбываются мои прорицания. А кормчий того корабля безусыпный мог так бы сказать. Странный был он какой-то. Просил, чтобы высадили на пустынном берегу в густом тумане и чтобы миновали пролив обходным путем. Мы, конечно, тоже вышли на берег отобедать, радуясь после плавания тверди, Костер разожгли, выпили, что оставалось вина. Мы-то дальше в город поплыли. А он? Сказал, что пойдет к свинопасу зачем-то. Это как? С корабля к свинопасу? Не понял. А волки? Что здесь вообще происходит? Странно все это. Между тем в лачуге свинопаса Евмея, куда направила телемаха Афина, знаменательные шли разговоры. Телемаха вспоминали и так, и этак, неспроста икалось ему в пути. Гость свинопаса, нищий странник, сказал, что намерен отправиться к женихам, милостыни у них просить, а если возьмут, пойти к ним в услужение. Так Одиссей — поется в песне, — испытывал Евмей, хотел узнать, чем тот ответит. Евмей возмутился. Нечего делать старику среди необузданной молодежи. Они жестокие и подлые, будут над ним издеваться. Он даже не представляет, какие ждут его унижения. В доме Одиссей никто убогого старика не защитит, просто некому. Пенелопа в своих покоях ткет неустанно. И к назойливым женихам почти не выходит. И нет телемаха. Если бы еще был телемах... А где телемах? Рабы. По большей части, кто явно, кто тайно, переходят на сторону разгулявшейся шайки. Не надо тебе туда, не надо! Что мешает тебе, страннику, оставаться здесь, в этой лочуге? Ищи хватит, и хватит вина». Так они и сидели за столом вместе. Свинопас Евмей, царь Одиссей в облике нищего старика и четыре молодых пастуха, молчаливые помощники свинопаса, ели мясо, пили вино, не знали, что Телемах уже на обратном пути. Когда легли спать и накрылись кто чем, попросил старик рассказать про хозяев. Рассказывал свинопас Одиссею про Одиссея. Как ушел он двадцать лет назад на войну и не вернулся, пропал без вести. Проклинал он первопричину Троянской войны, Елену Прекрасную. Не знал, что телемах Одиссеев сын у нее гостил только что. Говорил Одиссею про сына Одиссея как уплыл телемах в море, узнавать об отце ни матери, не сказав, ни деду. Казалось это Евмею чистой воды безумством. Боялся, что нет в живых телемаха. А был, повторим, телемах тем временем на обратном пути. А еще он рассказывал Одиссею про жену Одиссея. Как ее... Сто и еще шестнадцать женихов домогаются, Разорители Одисеева дома, она все еще держится, держится, Верность хранит Одиссею. А еще он рассказывал Одиссею об отце Одиссея, Старике Лаэрте, совсем уже немощном, Как купил он давным-давно смышленого мальчик, Его самого Евмея. Разговорился Евмей, захотел выговориться. Некому ему рассказывать, нет собеседников. Стал вспоминать детские годы. Как воспитывался в семье Лаэрта с его младшей дочерью, телемаховой теткой. Как любила его антиклея, мать Одиссея. А когда подрос, ему поручили огромный стадок как он стал над всем стадом начальником. Что-то не спалось обоим. Попросил Одиссей старик-нищий странник рассказать Евмея о себе подробнее. Рассказывал Евмей о сокровенном, о родине своей, острове Сирос. Не знают там острой боли, не ведают, что такое зараза. Умирают там в старости легко, безболезненно. А сам он царский сын, сын царя Ктесия, с острова Сирос. Тут какая история? Ребенком его финикийцы похитили. Во всем виновата рабыня, красавица финикийка, которой доверял отец. Ее соблазнил кто-то с корабля финикийского, пообещал забрать на родину. Надо было ей только прийти на берег в урочное время. Пришла, прихватила кое-что из добра хозяйского, а главное, привела с собой маленького Евмея, за которым была приставлена смотреть. Шесть дней плыли по морю, на седьмой сверкнула стрела Артемиды, и прямо на палубе сразила насмерть изменницу. Тело ее сбросили рыбам за борт. Мальчика привезли в Итаку продать в рабство. Лаэрт купил его, отец Одиссея. Так в темноте, накрытой овчиной, рассказывал свинопас Евмей о своей жизни. Что чувствовал Одиссей, слушая эту историю? В песне до нас дошедшей о том не поется. Известно, что молвил он, помолчав недолго, Все-таки повезло тебе с хозяином, счастливец, А на меня, скитальца, одни напасти.